Вильяндиский фестиваль, равно как и толпы одетых в брезент хиппи, канул в прошлое. Однако Эстония, наряду с Ленинградом, оставалась центром интенсивной, хотя и по-прежнему довольно изолированной рок-жизни. Это был единственный регион, где рок всегда находил полную официальную поддержку и не только в плане его коммерческой эксплуатации. Средства массовой информации, включая ТВ, детально информировали полуторамиллионное население республики о делах жанра. Местный филиал мелодии, несмотря на бюрократические проволочки, связанные с московским начальством, наладил постоянный выпуск альбомов рок-групп. В начале 80-х вышли пластинки Свена Грюнберга. Этот электронно-медитативный диск «Дыхание» был высоко оценен журналом «Эурок». E Удивительно, как музыканту удалось достичь такого эффекта, используя простейшую технологию заметил в заключении рецензента. Ансамбли Magnetic Band, Руя, Кассики, Руя, Мюзик Сэйф и других. Таллиннская киностудия сняла музыкальную мелодраму «Шлягер этого лета», где в той или иной форме участвовали почти все заметные эстонские группы. Республиканский союз композиторов тоже воспринимал рокеров вполне лояльно и даже понемногу с ними сотрудничал, предлагая им собственные прогрессивные сочинения и участвуя в организации концертов. Это трогательное внимание и тепличная атмосфера обернулись довольно странным результатом. Эстонская рок-музыка разбилась на два больших клана. С одной стороны, чисто развлекательные поп-рок-группы, с другой — экспериментальные ансамбли, игравшие джаз-рок, симфо-рок и авангард, то, что сами эстонцы окрестили престижным роком. Лишь одна черта у обоих кланов была общей — безупречная, отточенное исполнительское мастерство. Кстати, многие престижные музыканты, когда не хватало денег, подписывали контракт с какой-нибудь из коммерческих групп и ездили с ними на гастроли. Не будет преувеличением сказать, что маленькая Эстония дала нашему року не меньше классных инструменталистов, чем Москва и Ленинград вместе взятые. Минусом всей ситуации, по крайней мере, с точки зрения москвича, было то, что между этими двумя полюсами образовался некий вакуум. Того, что составляло главную силу российского рока, особенно новой волны, то есть групп сердитых и социально озабоченных, в Эстонии как-то не наблюдалось. Хотя и из этого правила были блестящие исключения. Ход рок-процесса в Эстонии легко проследить по тартуским фестивалям, которые начались в 79-м году и стали ежегодной выставкой достижений жанра. Тарту — это что-то вроде эстонского Оксфорда. Небольшой город с большим престижным университетом. Узкие улицы, мощеные брусчаткой, старинные домики, парки, холмы, тихая интеллектуальная жизнь, хорошее пиво. Фантастически уютное место, хотя и не очень вяжется с рок-н-роллом. Посередине городка протекает речка. В начале мая, когда навигация еще не открыта, пассажирские теплоходы стоят на приколе, именно в них обычно живут музыканты и их друзья и подруги, приехавшие на фестиваль. Зная, что происходит на этих кораблях по ночам, можно только радоваться, что никто до сих пор не свалился за борт. Концерты проходят в самом большом здании Тарту, знаменитом театре Вайне-Муйне. Организация на хорошем уровне. Бедные русские, попав в Тарту, ходят с широко раскрытыми глазами и тихо завидуют тому, что происходит. Рабочие сцены и техники ходят с радиопередатчиками. Милиции не видно. Продаются плакаты и значки с эмблемой фестиваля. Работают пресс-клуб и ночной бар. В последние годы все концерты снимались на видео, и записи демонстрировались ночью в дискотеке вперемешку с новыми западными клипами. «Красиво жить не запретишь», как говорят у нас в таких случаях. Однако интересно то, что все чудеса делали выпускники, студенты и преподаватели университета. Энтузиасты, иными словами. Если бы организации занимались формальные люди, чиновники, как это обычно бывает, картина была бы не столь впечатляющей. Итак, главное событие рок-фестиваля в Тарту год за годом. 1980-й. «Инспе», сокращение от «Инсперанца» в тональности «Надежды», сыграли симфонию для шести исполнителей Эрки Свена Тюира. Пять молодых ребят и девушка, некоторые из них студенты консерватории, делили свою привязанность между роком и старинной музыкой. Симфония была прелестным образцом средневекового рока и напоминала ранние сочинения Майка Олдфилда. Серьезность и одухотворенность музыкантов были просто восхитительны. Отец Эрки Свена живет на маленьком острове, он баптистский пастор. Сами инспе тоже начинали, играя в храме, что, впрочем, совсем не помешало им стать признанной рок-группой и выпустить два альбома. В 1981 году я пригласил их в Москву, где они тоже имели успех. Сногсшибательно выступил пропеллер. Это был настоящий беспредельный панк-рок. Группа играла быстро, жестко и компетентно, но в фокусе находилось шоу одного человека — Петера Волконского. О, это уникальная личность. Великий, гротескный актер, неотразимый певец-дилетант и уморительный танцор среди прочих достоинств. Если у Сиронода Бержерака был только невероятный нос, то у Петера особой нелепостью отмечено все. Руки, ноги, осанка, походка, голос. Даже на переполненных прохожими улицах центра Таллина его невозможно не заметить издалека. Такая странная фигура. Он окончил философский факультет тартуского университета, был режиссером маленького экспериментального театра «Студия Старого города», Снимался в кино, но главным образом занимался тем, что своей необузданной фантазией и темпераментом, взрывной смесью гения и городского сумасшедшего всячески будоражил спокойную жизнь артистической Эстонии. «Пропеллер» был лишь одним из многих его проектов, самым громким, но далеко не самым долговечным. Через несколько месяцев после «Тарту 80» группа играла на одном из сталинских стадионов, и после концерта имели место некие молодежные беспорядки. «Пропеллер» попросили больше не выступать. Хотя странно, почему в аналогичных ситуациях не запрещают футбольные команды. К тому же, одна из типично дадаистских песенок Волконского называлась дивохи В ней просто-напросто перечислялись по-немецки все дни недели, но характер подозрений и претензий можно легко угадать. 1981 год. «Пропеллер» минус «Волконский» переименовался в «Кассике» и получил гран-при фестиваля за программу инструментальной музыки. Петер появился на заключительном концерте в маске Рейгана, чем усугубил свою ужасную репутацию. Инспе исполнили настоящую мессу «Lumen et Cantus», написанную в традиции григорианского хорала. Руя, кумир 70-х, отметила возвращение в свои ряды пианиста и композитора Рейна Раннапа серий мощных и лаконичных, чего раньше не было, песен, построенных, на типичных панк-роковых рифах Песня «Вчера я видел Эстонию» была особенно хороша. Самый популярный ансамбль Эстонии – «Рок-отель». Фактически, это супергруппа ветеранов. Седой бас-гитарист Хейго Мирко, игравший еще в «Оптимистах», Маргус Каппель, стильный клавишник из руи, певец Ива Линна, разочаровавшийся в бесконечных халтурных гастролях знаменитого «Апельсина». В репертуаре «Рок-отеля» были почти исключительно классические рок-н-роллы 50-х годов. Они вежливо отказались от участия в официальной программе фестиваля «Мы не исполняем оригинальный материал» и играли по ночам на танцах. 1982-й. Гран-при получил Радар. Эстонская сборная команда по джаз-року, возглавляемая Паапом Килром, бывшим ударником психа. Они звучали живьем, точно так же, как били Кобом и Джордж Дюк на пластинках. Надеждой на будущее объявили молодую фанк-группу Махавок. Среди изобилия кантри-рока, поп и фьюжн, единственным настоящим открытием для меня, по крайней мере, стал ансамбль «Контор». Одетые в глухие конторские костюмы, некоторые даже в нарукавниках, они показали программу в духе декадентского кабара, стилистически варьирующуюся от слезливого ретро-свинга до невротической волны он задавал тощий гибкий парень в черном котелке и с тростью, профессиональный актер, мим и фокусник Хейна Сильямаа. Шоу было выдержано в духе мрачноватого китча и, по мнению эстонцев, содержал элемент довольно острой сатиры. Вообще говоря, об эстонском роке мне писать в каком-то смысле даже труднее, чем об английском или американском, поскольку смысл песен всегда ускользает. Одной двух ключевых фраз, которые переводили друзья, конечно, недостаточно. И тот факт, что тамошняя группа ориентирована на текст в меньшей степени, чем русские служит слабым утешением, особенно в те моменты, когда весь зал смеется или аплодирует какой-то фразе, а ты сидишь и чувствуешь себя отчужденно и глупо. Это остро проявилось на следующем фестивале. 1983-й.